И беседу прервало появление Асушан. Хозяйка дома успела переодеться в другое платье с смеховой оторочкой и ромбообразной золотой брошью на груди. Пора кушать, позвала она. Э, честно говоря, я не голоден, попробовал отказаться Сергей, вспоминая необычных вкусах Скивенов. Можете не беспокоиться, улыбнулась хозяйка. Я знаю, что древние не всё едят. Я только птиц пожарила и разные растения вкусные нарезала. Она смотрит в самое сердце, засмеялся Шарскун, спрыгивая с кушетки и хлопая по плечу замешкавшегося приятеля. Пора подкрепиться. Да, он повернулся к Джине, вытащил из ножен подаренный меч и протянул Скэвиджей. Настоящий, с рунами отражения. Уай, она всплеснула лапами, взяла меч и сделала им несколько ловких круговых пасов. Такого в вашем блате нет. Она вернула меч гордому мужу и повела гостя к столу. Дети уже ждали в обеденном зале, выстроившись по росту у стола. "У вас прекрасная семья", искренне заметил второй и поинтересовался, "Как детишек зовут?" Шарскон насмешливо переглянулся с женой и ответил: "Мальчиков Шарскон, а девочка Сушан". Большие имена они получат, когда мальчики первый раз побывают в настоящей битве, а девочки, когда выйдут замуж и родят. Что ж, философски согласился гость. Зато да не сложно запомнить. Возьму на вооружение, когда женюсь. Помолимся, предложил Шорскун и искрестил лапы на груди. Вся семья последовала его примеру и хором продекламировала: Слава Рагат и Крейсе, и будь прокляты Гатре Гурнисон и Феликс Ягер. Коротко, но искренне буркнул себе под нос Сергей, садясь за стол. В остальном обед прошел в традиционном для всех порядочных семей стиле. Первый тарелку наполнили гостю, потом детям, начиная с самых маленьких, последними приступили к еде разомлевший от домашнего уюта Шарскун. и счастливый от присутствия рядом супруга в Сушан. После обеда Сергею оказали большое доверие и уложили его спать с десятком самых младших крысят, которые тут же облепили растерянного путешественника со всех сторон и мгновенно уснули. Самая изуродованная, можно сказать, ситуация, лежит, осклебо, думал тот, сплю я в крысиной норе. с крысятами под одним одеялом и даже не испытываю дискомфорта. Если все пойдет так дальше, то я жениусь на крысе и она отучит меня кусать ногти. Нет, хочу жениться на Наоле. Буду пить кровь, если ей при спичит. И он уснул. Все-таки сказалась и перенесенная дорога, и пережитое потрясение от полета в капсуле Инжи, и знакомство со строгоей.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 "Да, конфуции не мечтал об этом", кряхтел Сергей, поднимаясь с кровати и натягивая спаги. "Студенту? Какого хрена? Мы взрослые люди, и Скевины нам должны места уступать, а не мы". "Не най", хихикнул Шеркун. "Я узнал, что пьеса очень хорошая. Про что? Про королей и королев". Очутившись в Скевинском театре, Второй отметил, что интерьеру усилительного заведения поразительно схож с интерьером хата. Даже обшивка кресел была того же шинельного цвета, разве что роль осветительных приборов выполняли многочисленные факелы, что, в свою очередь, придавало дополнительную пикантность и торжественность обстановке. Свободных мест в самом деле не было. Ровно в назначенное время громыхнули летавры, и массивные полотняные кулисы разъехались в разные стороны, открывая искусно построенную декорацию замка. На сцене появились два скевена актёров в костюмах стражников и салибардами в лапах. Шиносах, шукошу хасо, продекламировал один из них густым баритоном и показал лапой на стену замка. Шотухосун, шрусал мих цусахоит, пробасил второй. Из ворот замка вышел худенький скевен в бархатном камзоле и книгой в лапах. "Перевести?" склонившись к другу, спросил Шарскун. "Не надо." Отказался Сергей и добавил: "Я эту пьесу, на Иисусе знаю. Интересная. У нас считается одной из лучших. Очень хорошо", обрадовался проводник. "А то болтают всякое, развратные пьесы говорят, э, глупые крысы. Толкни меня, когда он быть или не быть скажет", попросил молодой человек, устраиваясь удобнее в кресле и закрывая глаза.